Мария Лунева, Танцы в тумане, пролог Туман Он стелился по земле ковром, укрывая молодую, но серую понурую траву. Еще лето в силу не вступило, а это место уже иссушила тьма. Выбравшись из свежей ямы, рослый мужчина внимательно осмотрелся. Услышав шум, не мог сообразить, откуда он. Мертвые глаза всматривались в белесую пелену. Там сквозь занавесы тумана пробирался отряд гурон. Его хозяева вели новых жертв, как будто предыдущих мало было. Вторую яму уже под могилу вырыли. Не каждый убитый его рукой поднимался. Туман обходил стороной магически пустых людей. Помявшись на месте, мертвяк сел на землю и бестолково уставился на свою ладонь. Там красовалась свежая царапина, но она не кровоточила. Он вообще старался избегать даже таких травм, ведь они практически не заживают. Северянин. Услышав свое прозвище, мужчина вскинул голову. К нему велись десяток пленников. В основном чахлые мужчины, но позади он сумел различить и несколько женских фигурок. Как воробушки, они жались друг к другу, понимая, что ничего хорошего их тут не ждет. Увидя парящие у самого щита белоснежной души, которые здесь почему-то называли тени, женщины и вовсе разревелись. Но жалости мертвый не испытывал. Эмоции он уже и не помнил, что это. Отвернувшись, неупокоенный прошелся к покосившемуся, но все еще крепкому сараю и отворил дверь. Всмотревшись в пустое помещение, на мгновение забылся. В памяти вспыхнули картины его жизни. Такой же сарайчик... Полки до потолка, на них в деревянных ящиках инструменты отца. Старик любил плотничать. А что же еще там находилось? Мертвый покрутил головой. Он не помнил. Тут имя бы свое не забыть. Это все, что заботило мужчину. Он боялся потерять последнюю нить, связывающую сознание с душой. «Принимай новеньких», раздалось за его спиной. Отойдя в сторону, мертвец без интереса проследил, как пленных загоняют в сарай. Его взгляд уцепился за черноволосую девушку. Красавица. В воздухе расплылся аромат сирени. Мертвый встал, как вкопанный. Этот запах. Как любил он его когда-то. Память, стряхнув с себя пыль, засверкала картинками былого. Сад огороженный высокими цветущими кустами, сиреневая рябь и аромат. такой насыщенный и пьянящий так пахла его прежняя жизнь сиренью благоухало его детство и дом мертвый будто впервые увидел то что окружает его туман гуроны неупокоенные тени взглянув на свои руки он вздрогнул кожа была серой неестественно бледной да он ведь умер когда В какой момент его сердце перестало биться? Мужчина пожал плечами. Он и не заметил, как жизнь ушла. «Северянин, что ты опять стоишь столбом? Барьеру необходимы души. Этих у мертвей до заката и аккуратнее. Тела должны быть целыми. Нам нужна армия». «Тела. Армия». Мертвяк обернулся на алтарь, что стоял неподалеку. Гладкий ровный камень, покрытый рунами. Там странная бабка проводила свои обряды, после которых убитые поднимались и вели себя как марионетки. Это настораживало его. Такая сила ненормальна. Жрица творила плохие дела, но его они не касались. Начинай. Выдернув одного из мужиков из сарая, Гурон толкнул его мертвому палачу. Не тяни, северянин. Снова пожав плечами, мертвяк схватил бедолагу за шею и потащил к яме. Пленник не успел ни звука издать. Как заточенное острие ножа мягко вошло в его спину, перерезая позвонки. Тело упало, вверх вспорхнула серая душа. Она металась под магическим куполом, пытаясь вырваться, еще не понимая, что обречена. Туман своей души не выпускает. Еще один пленник, еще... Третий убитый дрогнул на дне могилы и, пошатываясь, поднялся, неразборчиво замычав но у мертвия, натолкнулось на стену ямы и уперлась в нее лбом. «Бестолковый!» – раздраженно проворчал Гурон. «Чем больше на них смотрю, тем ценнее ты в моих глазах, северянин. Хороший из тебя раб!» Мужчина, не обращая внимания на своего хозяина, ухватил мертвяка за руки и выдернул наружу. Вслед за ним поднялись и остальные. Смеркалось, когда и сарая вывели последнюю женщину. Взгляд северянина метнулся к ней, и нож в руке дрогнул. Черноволосая красавица беспомощно плелась к нему навстречу. Такая ранимая, нежная. Он вновь ощутил сладкий пьянящий аромат сирени. Мертвое сердце дрогнуло. Это напомнило ему о чем-то важном. Но он не понимал. Его взгляд снова метнулся к женщине. Она манила его. Мысли беспорядочно вспыхивали в его голове. В серых, как грозовое облако очах девушки, плескался страх. Красавица смотрела на него с ужасом, и это не нравилось мужчине. Не то он желал видеть в ее глазах. Гурон толкнул черноволосую девушку вперед, и она, не успев остановиться, по инерции врезалась у мертвую в грудь. Тепло. Глухой удар сотряс грудную клетку неупокоенного. В сердце оно оживало. «Северянин, ты с ней в обнимку долго стоять будешь? Заканчивай и иди в сарай. На сегодня работы больше нет». Услышав эти слова, мужчина вздрогнул и опомнился. Развернув девушку лицом к яме, приставил к ее телу нож. Она заплакала. Эти слезы были ему неприятны. Впервые его рука дрожала. Он не мог нанести этот последний удар. Что-то противилось этому. Душа. Мертвый усмехнулся. Повернув голову, пленница заглядывала в его лицо. В ее глазах было столько надежды. «Заканчивай с ней!» Этот резкий окрик заставил мужчину вздрогнуть. Как по команде, он нанес удар. Она замерла. Слезы скатились по гладким нежным щекам. Опомнившись, он в ужасе смотрел на то, что совершил. Тело девушки обмякло в его руках. Она была мертва. Белоснежная чистая душа вспорхнула ввысь. Он наблюдал за ней, не в силах оторвать взгляд. Его собственная душа встрепенулась и сбросила с себя оковы забвения. Всюду ему чудился запах сирени. Запах его единственной. Упав на колени, неупокоенный прижал к груди оживающее тело, пустую оболочку, в которой больше не было ее души. Он собственными руками уничтожил ту, что обязан был защищать, любить и беречь. Почему он не понял сразу? В его груди тихо трепыхнуло сердце и совершило еще один удар. Девушка ожила и взглянула на него пустыми очами. «Прости». шепнул он. «Только прости». Дернувшись, тело оскалилось. «Еще одна бестолковая». Подошедший Гурон грубо выдернул тело из рук своего раба. На лагерь опустилась ночь.